Глава пятая. Па. «Ничему я здесь не верю», — сказала Мича Па. Жозеп, зевнув, приподнялся на локте, глянул на нее сверху. Он был красавчик с червоточинкой. Волосы носил длиннее, чем водилось на корабле, но до плеч не отращивал. Седина лишь блесками на черном. Десятилетия огрубили ему кожу, а история жизни была выписана чернилами. Татуировка на шее, рассеченный круг АВП а позже ее перекрыл воздетый кулак давно распавшейся группы радикалов. Вычурный крест на плече записал припадок религиозности, оставшись и тогда, когда вера рухнула. Фразы вдоль предплечья и на боку «Воды больше нет, теперь огонь», «Любить значит видеть в любимом замысел Бога» и «Алюм и чума поспас фавос» рассказывали, кем он побывал в жизни, о прежних его инкарнациях чести поэтому поощущала ощущала с ним такую близость. Она была на десять лет моложе, но тоже прошла не одну инкарнацию. «Где здесь?» — спросил он. «Много чему верить не приходится». «В призыве Инараса к кланам», — пояснила она, перевернувшись и стянув при этом одеяло на себя. Не то чтобы Паа стеснялась наготы, только теперь, завершив саитие, она готовилась перейти к более официальным отношениям. Или чему-то вроде. Жозеп заметил и молча переключился от роли одного из мужей к роли старшего механика. Скрестил руки на груди и прислонился к стене. «Ты про совещание или про человека?» — уточнил он. «И то, и другое», — ответила она. «Что-то не так. Раз ты говоришь, я верю». «Понимаю. У меня каждый раз так. Стоит Коя наверху изменить планы, я уже вижу в нем очередного Ашфорда». Или следующего Фреда, чтоб его Джонсона. Это в меня въелось. Так, что не значит, будто ты не права? Что у тебя в мыслях? Папа далась к нему, пожевала губу. Мысли в голове тыкались, как слепые рыбы в поисках слов для себя. Жозеп ждал. По условиям их кетубы брачного контракта, в групповом браке состояли семеро. Анис с Жозеппом, Надя, Бертольд, Лаура, Эванс и Оксана. Все сохранили за собой прежние фамилии и составили ядро команды Конахта. Другие члены команды приходили и уходили, уважая ее власть капитана, справедливость ее слов и то, что она не заводила любимчиков, но понимая, что основа команды — ее семья, и угроза семье пани потерпит. Обычай разделять семью и команду принадлежал внутренним планетам. Служа еще одним примером подсознательной предубежденности, из-за которой земляне и марсиане на борту оказывались угрозой кораблю. Для них корабль не был настоящей жизнью. Для них за закрытым шлюзом вступали в действие иные законы. Даже если внутрики слишком плохо знали себя, чтобы это осознавать. Для астеров такой разницы не существовало. Митчу слыхало, что это называли «доктриной одного корабля». Существует один корабль, состоящий из множества частей, как одно тело состоит из множества клеток. Конахт был такой частью, как и все приданные ему кораблики. Паниш, Салано, Андорская волшебница, Серию Мал и еще Дюжина. А ее флот составлял часть свободного флота, огромного организма, в котором информация от клетки к клетке передавалась по направленному лучу и по радио. И каждая клетка поглощала пищу и топливо, продвигаясь по своему пути между планетами, как большая рыба в океане неба. Некоторые толкования причисляли к одному кораблю и землян с марсианами, но тут повсегда вспоминались раковые опухоли и аутоиммунные нарушения, на чем сравнение и увидала. Но сейчас у нее были причины о нем вспомнить. «С координацией у нас плохо», — заговорила она, пробуя слова на вкус. Если ногой толкаешь, так и рукой добавляй в одно движение. А у нас не так. Инарас с военными, Санжрани с финансами, Розенфелд с производством и проектами. У нас мы пока не едины. Для нас все это вновь, — заметил Жазеб. Фраза могла бы прозвучать возражением, отговоркой. У него она стала поддержкой. Он помогал ей разобраться в мыслях. Возможно, признала она. Трудно сказать. Может, нам и положено быть марионетками на ниточках от Пеллы. Сам решил, и все мы прыгаем. Жозеп пожал плечами, прищурил ласковые глаза. Он дает корабли, топливо, оружие, двигатели. Он исполнил, что обещал. Мичи почувствовала в его тоне мягкий вызов, именно то, что ей требовалось. Он сделал то, что обещал, по его словам. На деле все не так хорошо. Джонсон жив, Смит жив, от Ганимеда добились только нейтралитета. В землю продолжаем швырять камни, а на скорую капитуляцию надежды нет. Сколько обещала, в тарелке пусто. Таковы политики, иммер и всегда. На хорнблауре и других вроде него можно продержаться годы. Это наше дело. Добывать для всех еду, воздух, снаряжение. «Дает нам шанс создать пояс не под чужим сапогом!» Пав, вздохнув, почесала коленку. Ногти скользили по коже с сухим шорохом, как по песку. Щелкнул и загудел восстановитель воздуха. Палуба подрагивала от тяги, прижимавшей двоих к койке. «Да», — сказала она. «Но...» «Но...», — повторила она, и тем ограничилась. Ее беспокойство не укладывалось в слова. Может быть, слова придут со временем, а может, она успокоится, так их и не выговорив». Жозеп подвинулся и кивнул на амортизатор. «Хочешь, останусь?» Па задумалась. По доброте могла бы согласиться, хотя на самом деле, с кем бы она ни делила свое тело, спать предпочитала в одиночестве. Улыбка Жозепа говорила, что он готов к любому ответу. Отчасти и за это она его любила. Он склонился к ней, поцеловал в лоб под волосами и принялся натягивать тренировочный костюм. «Может, чаю?» «Едва ли», — отказалась она. «А надо бы». Он редко бывал так настойчив. «Хорошо». Митчо скинула одеяло, обтерлась и тоже натянула одежду. В дверях камбуза марсианской канонерки она прислонилась к его плечу. Что ни говори, никого из команды здесь не было. Только Оксана с Лаурой приканчивали грибной соус из миски. Своя семья. Жозеп выбрал другую семью, и она заодно с ним устроилась чуть поодаль от Джон. Оксана над чем-то засмеялась. Лаура коротко съязвила, но без горячности. Слов пани разобрала. Жозеп нацедил по груши чая для них обоих и сел рядом в дружеском молчании. Она сделала глоток, и терпкое горечь чая, смешавшись с усталостью от секса, Сняла тревогу, которой она и не замечала. Услышав ее вздох, Жозеп поднял бровь. «Да», — признала Па. «Умница ты. Этого мне и не доставало». Он шутливо раскланялся и стал серьезным. «Что я думаю насчет координации?» «Не стоит», — сказала она. Но Жозеп продолжал. «Тебя предавали люди, которым полагалось тебя вести. Джонсон, когда мы были в ВВП». Ашфорд на Бегемоте, Акульский с Союзом. Потому мы и стремились к независимости, так? Только независимыми мы не стали. Теперь мы свободный флот, потому что поверили Инаросу. Не ты одна, мы. Ты прав, — сказала Па. Может, я отталкиваюсь от того, что было. А надо бы отпустить прошлое. Не стоит отпускать то, что сделало тебя умней, — возразил он. Вселенная не пожалела времени, чтобы тебе кое-что втолковать. Ты догадалась об этом задним числом. Может, все, что было, готовило тебя к тому, что есть? Комок в груди у Па стянулся еще туже. Ты тоже ему не доверяешь? Я-то? По мне судить не приходится. Я и Господу не доверяю. Такого мистика, как ты, на свете не бывало, съязвила Па, впрочем, смягчив шутку смехом. Знаю. Жозеп покачал головой. Я не пророк, а сплошное недоразумение. Но он поднял палец. Тебя я знаю и знаю, что ты из тех, кто притворяется, будто не знают того, что знают, лишь бы обошлось без стренуй. Так что, если говоришь себе, что может и ошибаешься, что все в порядке, лучше перепроверь, точно ли в порядке. Если вселенной нужен нож, она его делает, и нет острее тебя, ты. А если окажется, что Вселенная — просто свалка элементов и энергий, толкашащихся, пока свет не погаснет? Тогда ищи порядок, чтобы не участвовать в общей свалке, — посоветовал он. И скажешь мне, если сам впишется в схему. Ты видишь лучше меня. Сомневаюсь, — протянула она, но ухватилась за его руку, а он за ее. Чуть помедлив, к ним подсела Лаура, а потом и Оксана. Разговор перешел на более мирные темы. О том, в чем марсианские корабли уступают астерским, о добыче схорн Блауера, согласно списку Кармонди, о работах на Конахте. Но стянутый под ребрами комочек никуда не делся и напоминал, что не все хорошо. В каюту она вернулась одна, упала на гелевую койку, натянула на голову одеяло и увидела во сне большое и хрупкое существо, плывущее в глубинном океанском течении. Только море состояло из звезд а существо из кораблей, и среди них был ее корабль. Революция слишком велика, чтобы обойтись одним счетом. Восстание на Церере или падение Цереры по терминологии внутряков стало предвестником Марка Инароса со свободным флотом. Задним числом гибель водовозного суденушка виделась мелочью, которая никак не могла привести к противостоянию Земли и Марса, однако привела. Стоило давним угнетателям пояса нацелить стволы друг на друга, АВП, воспользовавшись своим шансом, захватила портовый город пояса астероидов. Никто тогда такого не предвидел. Земля с Марсом рано или поздно разберутся, и тогда Церере конец. Андерсон Доус, ставший де-факто властителем станции, лишится захваченной власти либо переметнется к другим заговорщикам, либо станет мучеником, погибшим за правое дело. Любая автономия в космосе была недолговечна. Только Церера удержалась. Катастрофа на Ганимеде и разоблачение затеи Маук-Вековски с протомолекулой полностью отвлекли наличные силы. Потом на Венере проклюнулось нечто великое и таинственное, создавшее первые врата. К тому времени, как бегемот с представителями Земли и Марса отправился исследовать их, вызвав великие и сложные последствия, Доус соткал целую паутину связей. Ни лунные марсианские корпорации, ни станции Лагранж, ни пояс, ни луны Юпитера никто не мог себе позволить на годы прервать торговлю, дожидаясь, пока прежние власти отвоюют порт. С тех пор, как шумеры оттиснули в глине первый контракт человечества, временные договоры не раз оказывались столь долговечными, что их переставали замечать. А когда за вратами открылись врата, и человечество хлынуло к новым Солнцам и планетам, нашлись деньги и силы, заинтересованные в том, чтобы на Церерия все осталось как есть. Андерсон -Доуз знал, кого подмазать и где сговориться, чтобы порт не простаивал. Долгие, осторожные переговоры привели к тому, что статус мятежника забылся. Доус стал респектабельным политиком, а станция Церера первым астерским городом как раз в подходящий момент, когда никому не было до нее дела. А потом объявился свободный флот и пинком сбросил в прибой старательно возведенный песочный замок. А Доус, как всякий политик, учитывал расстановку игроков и сил, возможности и вероятности. Забылось, что восстание на Церере было торжеством приспособленчества и политической ловкости. Восстание стало предвестником свободного флота. Доус смирился с новым взглядом на себя и свою станцию. Выбрал, на какой он стороне, так же, как и Па. Сейчас он встречал ее у сходней Конахта. Гравитация вращения станции удерживала корабль в креплениях. Даже при перебоях с питанием инерция не позволит ему соваться в черную пустоту. И все же Па неохотно оставляла корабль. Считала это ненужным риском. «Мича», — просиял Доус, беря ее за руку, — «рад видеть вас воплоти». «И я рада», — она покривила душой. Доус слишком долго пробыл верным союзником Фреда Джонсона, еще не отмылся от вони. Но Па принимала его как неизбежное зло. Может быть, настанет день, когда его помощь поясу перевесят старые дела. Доус кивнул в сторону электрокарта с двумя полицейскими в легкой защите. «Я арестована?» шутливо предположила Па. Доус хихикнул, направляясь к тележке. «С тех пор, как стали падать камни, меры безопасности все усиливают», — объяснил он. Его изрытые угревой сыпью щеки натянулись, лицо помрачнело. «На Церере миллионы жителей, и не все довольны положением дел». «Были проблемы?» — спросила Па уже у Кара. «Как же без проблем?» — помолчав, Доус добавил но сейчас их больше обычного. Тележка, дернувшись, покатила по широкой эстакаде внутри станции. Липучки шин, проворачиваясь, шипели и пощелкивали. Па оглянулась на причал с конахтом. Возможно, стоило захватить с собой собственную охрану. Все люди Кармонди остались на Хорнблауэре, но Бертольд и Надя прошли боевой тренинг. Теперь уже поздно. Администрация располагалась на ближайшем к поверхности уровне. Здесь меньше всего проявлялась сила Кориолиса. АВП, взяв власть, поработала над старыми тоннелями и коридорами, но все равно в них пахло древностью. Доус пытался развлечь гостю легким незначительным разговором и преуспел, знал свое дело. Если они и впрямь обсуждают, в каком ресторане лучше готовят колбаски под черным соусом, и как влияет на религиозные песнопения проходящие в том же зале фестиваль радж музыки значит ситуация на станции не так уж опасна митчу понимала что это иллюзия и все равно была ему благодарна о причине что привела ее сюда они не вспоминали и имени инароса не называли совещание проходило в саду на административном уровне на просторных сводах потолка полным спектром сияли светильники Чёртов плющ оплёл стены и опоры. Папоротники расправляли широкие листья, словно цапли на взлёте. В воздухе пахло гидропонной зеленью, едой и вином. Она ещё из за поворота расслышала высокий гибкий голос Санжрани. «Без основательного учёта базы удобрений на каждой станции нелегальные вбросы обрушат азот как валюту». Всё та же песня на новый лад. Доус тронул ее за локоть, кивком указал на тропинку между фонтанчиком и вьющимся папоротником. Вот они и на месте. Пятеро лидеров свободного флота. Нико Санджрани больше похож на пожилого торговца, чем на главного экономиста расцветающей империи. Розенфелд Гаолян с темной пупырчатой кожей и слишком уж легкой улыбкой, командующий вторым флотом и царь промышленности и в плетеном из тростника кресле Марко Инарос, стоящий за спиной у каждого. Победа пришлась ему к лицу. Волосы струились по плечам, держался он со звериной непринужденностью. Когда Марко встал навстречу ей и Доузу, Митчо почувствовала, как его радость отзывается у нее в сердце. Что ни говори об этом человеке, с таким обаянием можно убедить змею поделиться ядом. Папа дозревала, что именно этот дар позволил ему торговаться с марсианами за их же корабли и оружие, заполучить материалы, на которых строилась революция. Кроме них пятерых, здесь был только сын Инароса, тощий юнец с безумными глазами, Филипп. Папа старалась не слишком всматриваться в парня. Рядом с ним ей делалось не по себе, и связываться не хотелось, проще не замечать вот и ослепительная мича па провозгласил марко превосходно все собрались основатели нации статистику по новым приобретениям доставили перебил санджани не замечая или не желая замечать что испортил марко выступление мне нужна полная сводка кармонди делает ответила ему па только поскорей нико мой мальчик вмешался розенфелд не груби Ты бы сперва поздоровался с капитаном Па. Санджрайни хмуро скосился на Розенфелда, затем на нароса и только потом повернулся к Мичо, коротко кивнул. — Привет! — Не так внутренний круг в сборе, — заговорил Доус. — Может быть, пора услышать, что свело нас здесь? Не скажу, что не рад встрече, однако... Марко улыбнулся, а его сынок, стоявший за плечом, потянулся к кобуре с пистолетом. «Мы разбили землю и укротили Марс. ЭВП Джонсона во всей красе проявил себя сбродом коллаборационистов. Все поставленные нами задачи выполнены. Пора переходить к третьей стадии». «Все задачи выполнены, только вот Смит и Фред Джонсон живы», — подумала, но не сказала Па. Другие, впрочем, промолчали не об этом. Доус первым подал голос, легко по-приятельски заметив. — Не знал, что ты запланировал и третью стадию. Ухмылка Марку могла выражать гнев или радость, ярость или самодовольство. — Теперь знаешь, — сказал он.